Глава двадцать четвертая Солнце пыталось уже проникнуть сквозь густые занавески, покрывавшие окно комнаты больной египтянки. ани бенхари все еще сидел у ее адра. Он то щупал ее пульс, то натирал ей лоб грудь душистыми мазями, то задумчиво устремлял неподвижный взор в пустое пространство. После припадка судорог страждущая, по-видимому, лежала в глубоком сне. У ее кровати шесть персидских врачей бормотали заклинания. они Бенхари сидел у изголовья больной и оттуда диктовал рецепты азиатам, признававшим его превосходство в медицинских познаниях. Каждый раз, как египтянин вщупал пульс больной, он пожимал плечами, и каждый раз этому движению единодушно подражали его персидские коллеги. Время от времени портьера комнаты приподнималась, и оттуда выглядывала головка девушки. Голубые глаза ее тревожно и вопросительно смотрели на врача, который отделывался от нее все тем же пожатием плеч, выражавшим сожаление. Два раза уже Атосса, едва касаясь ногами толстого ковра из милецкой шерстяной ткани, подходила к самому ложу своей больной подруги, чтобы коснуться тихим осторожным поцелуем ее лба, увлажненного обильными каплями пота, но каждый раз строгие взгляды египетского врача отсылали ее обратно в соседнюю комнату. Там лежала Кассандана, ожидая исхода болезни. Между тем Камбис, когда солнце взошло и Нитечис заснула, оставил ее комнату и вскочил на коня, чтобы в сопровождении Фаноса, Приксаспа, Атанеса, Дария и многих пробужденных царедворцев изъездить вдоль и поперек заповедник в бешеной скачке. Он знал, что, сидя на спине неукротимого скакуна, он скорее, чем всяким другим способом, может преодолеть или забыть свое душевное волнение. Услышав стук копыт, доносившийся издалека, Небенхари вздрогнул. Ему с открытыми глазами грезилось, что царь с необозримыми полчищами всадников вторгается в его отчизну, бросает факелы пожара в ее города и храмы и сильными ударами кулаков разрушает исполинские пирамиды. В развалинах испепеленных городов лежат женщины и дети. Из могил раздаются жалобные вопли мумий, которые двигаются как живые люди. И все жрецы, воины, женщины, мертвые и умирающие выкрикивают его имя и проклинают его предателя своей родины. Холодная лихорадочная дрожь проникла в его сердце, которое билось судорожнее, чем жилы умиравшей возле него женщины. Снова раздвинулась портьера соседней комнаты. Снова Атосса проскользнула по ковру и положила руку на плечо своей подруги. Он вздрогнул и очнулся. Небенхари три дня и три ночи безотлучно сидел у этого ложа. Было естественно, что тревожные грезы посетили врача, измученного непрерывным бдением. Атосса возвратилась к своей матери. Глубокое молчание царило в душной атмосфере комнаты больной. Египтянин вспомнил о своем сне. Он сказал себе, что он намеревается стать изменником и преступником. Еще раз перед его глазами прошло все, что он видел в своей дремоте. Но теперь другая картина заслонила собой эти страшные образы. Небенхари увидел себя, стоящим возле отекчённых цепями фигур, Амазиса, который его изгнал и предал по руганию, Псами Тихо и жрецов, уничтоживших его медицинские труды. Его губы тихо зашевелились. В этом месте они не смели произнести безжалостные слова, которые он в своем уме громовым голосом обращал к своим врагам, умолявшим его о пощаде. Из глаз сурового египтянина выкатилась одна слеза. Перед его мысленным взором прошли одна за другой долгие ночи, в которые он, страстниковым пером в руке, сидел при тусклом свете лампы и, тщательно выводя каждую букву, записывал свои мысли и опыты самыми изящными иероглифами. Для разных болезней глаза, которые священные книги Тота называют неизлечимыми, он изобрел целебные средства. Но ему было хорошо известно, что его товарищи пасану обвинили бы его, если бы он осмелился делать поправки в священных писаниях. Поэтому он озаглавил свою книгу следующими словами. «Некоторые новые писания великого Тота относительно излечения болезней зрения, найденные глазным врачом Небенхари». Он хотел завещать свое сочинение библиотеке в Фивах, дабы его опыты сослужили службу всем его преемникам и принесли плоды целому сонму страждущих. Жертвуя сном своих ночей для науки, он желал посмертной признательности для себя и славы для своей касты. Затем он видел, что его давнишний соперник, похитив изобретенное им искусство снимать Бельма, стоит возле наследника престола в роще богини Нейт и разводит губительный огонь. Красное зарево окрашивает злые черты обоих, и их злобный хохот, вопиющий о мести, поднимается вместе с пламенем к небу. Там верховный жрец подает Амазису письмо его отца. Из губ фараона вырываются насмешки и глумления, черты лица Нейтатепа сияют торжествующей радостью. Небенхари был так глубоко погружен в свои грезы, что один из персидских врачей был вынужден обратить его внимание на пробуждение Нитетис. Небенхари с улыбкой кивнул ему головой, указывая на свои утомленные глаза. Пощупал пульс страждущей и спросил ее по-египетски. «Хорошо ли ты спала, госпожа?» «Не знаю», — отвечала Нитетис чуть слышным голосом. «Правда, мне казалось, что я сплю, однако же я слышала все, что происходило здесь, в этой комнате». Я чувствовала такую усталость, что не могла отличить сна от бодрствования. Ведь, кажется, Атоса много раз подходила ко мне. Да. Акамбис оставался у Касанданы до тех пор, как зашло солнце. Затем он вышел из дому, вскочил на коня рекша и поехал в заповедник. Откуда ты знаешь? Я видела это. Небенхари озабоченно посмотрел в блистающие глаза девушки, которая продолжала и много приведено было собак на задний двор дома. Но, может быть, царь хочет заглушить свое горе по поводу твоей болезни? О, нет, я лучше знаю это. Арапаст учил меня, что каждому умирающему персу приводят собак, чтобы див смерти вошел в них. Но ведь ты еще жива, госпожа, и... О, я знаю, что умру. Если бы я даже не видела, как ты и другие врачи, глядя на меня, пожимали плечами то все-таки знала бы, что мне остается жить только несколько часов. Этот яд смертелен. Ты говоришь слишком много, госпожа. Это может тебе повредить. Оставь, Небенхари. Я должна кое о чем попросить тебя перед смертью. Я твой слуга. Нет, Небенхари, ты должен быть моим другом, моим жрецом. Не правда ли, ты уже не сердишься на меня за то, что я молилась персидским богам? Наша Гагор все-таки осталась моим лучшим другом. Да, я вижу по твоему лицу, что ты прощаешь мне. Но ты должен мне обещать также, что ты не позволишь предать мое тело на растерзание собакам и коршунам. О, мысль об этом слишком ужасна. Не правда ли ты набальзамируешь мой труп и украсишь его амулетами? Если позволит царь. О, без сомнения. Каким образом может царь не исполнить моей последней просьбы? Мое искусство принадлежит тебе. Благодарю тебя. Но у меня есть еще одна просьба. Говори короче. Мои персидские коллеги делают мне знаки, что я должен предписать тебе молчание. Не можешь ли ты удалить их на одну минуту? Попытаюсь. Небенхари подошел к магам. Он говорил с ними несколько минут, после чего они вышли из комнаты. Египтянин сказал им, что хочет произнести великое заклинание, при котором не должно присутствовать никакое третье лицо и употребить в дело новое тайное противоядие. Когда врач и его пациентка остались одни, Нитетис радостно вздохнула и сказала «Дай мне свое жреческое благословение на долгий путь в подземный мир и приготовь меня для странствования к Азирису». Небенхари преклонил колени у ее адра и тихо шептал священные гимны, на которые Нитетис отвечала голосом, исполненным благоговения. Врач представлял собою Азириса, властителя подземного мира, а не Тетис душу, которая оправдывается перед ним. По окончании этих обрядов грудь больной начала вздыматься более свободно. Небенхари Бенхари, ни без волнения смотрел на эту юную самоубийцу. Он сознавал, что спас ее душу для богов своей родины и облегчил для этого доброго создания его последние тяжкие минуты. Эти минуты, В чистом сострадании и истинной человеческой любви он забыл всякое чувство ожесточения. Но когда в его уме утвердилась мысль, что Амазис был виновен в несчастье и этого милого создания, то его душу снова омрачили черные думы. Нитетис, не которая некоторое время лежала молча, опять обратилась с ласковой улыбкой к своему новому другу и спросила, «Ведь я буду помилована судьями мертвых, не правда ли? Надеюсь и верую в это». «Может быть, у престола Азириса я найду тоход, и мой отец, твой отец и твоя мать ожидают тебя. Благослови в свой последний час тех, которые произвели тебя на свет, и прокляни тех, которые отняли у тебя родителей, престол и жизнь». «Я не понимаю тебя». «Прокляни тех, которые отняли у тебя родителей, престол и жизнь», — воскликнул Небенхари во второй раз, — выпрямившись во весь рост и с глубоким вздохом, глядя вниз на умирающую. Прокляни злых, так как это проклятие доставит тебе более великое милосердие со стороны судей над мертвыми, чем тысяча добрых дел». При этих словах, произнесенных громким голосом, врач схватил руку больной и с горячностью пожал ее. Нететис боязливо посмотрела на гневного врача и в слепом повиновении прошептала «Проклинаю!» Проклини тех которые похитили у тебя родителей, престол и жизнь. Тех, которые похитили у меня родителей, престол и жизнь. О, а, мое сердце!» И в бессилии она снова упала на свое ложе. Небенхари наклонился над умирающей, запечатлел на ее лбу, прежде чем вошли в комнату царские врачи, тихий поцелуй и пробормотал. «Она умирает моей союзницей». Боги слышали проклятие умирающей невинности. Я несу меч в Египет не только как мститель за себя, но и как мститель за царя Хофру. Через несколько часов после того Нитетис снова открыла глаза. На этот раз ее холодная рука покоилась в руках Касанданы. Атоса стояла на коленях у ее ног, крест стоял у изголовья постели и своими старыми руками поддерживал сильного царя, который от чрезмерной горести шатался точно пьяный. Нитетис с сияющими глазами окинула эту группу. Она была невыразимо прекрасна. Камбис наклонился к ее похолодевшим губам и запечатлел на них поцелуй. Первый и последний, какой только он решился позволить себе. Тогда две крупные горячие слезы радости выкатились из ее помутившихся глаз. Имя Камбиса тихо прозвучало в ее побледневших устах. Она упала в объятия Атоссы и скончалась. Мы не будем вдаваться в изображение подробностей ближайших затем часов. Нам противно описывать, как по знаку главного персидского врача все присутствующие, за исключением Небенхари и Креза, бросились вон из комнаты покойницы, как в эту комнату привели собак и повернули их умные головы к умершей, чтобы посредством этих животных отогнать друг Санауса, нечистого духа, как после смерти девушки Касандана, Атосса и все их слуги – тотчас же переселились в другой дом, чтобы не оскверниться присутствием трупа. Как в прежнем жилище были потушены все огни для удаления чистой стихии от оскверняющих духов смерти. Как бормотались формулы заклинаний, как, наконец, все и все приближавшиеся к трупу должны были подвергаться многочисленным омовениям водой и бычьей уриной. Вечером Камбисом овладел припадок эпилептических судорог. Два дня спустя он дал Небенхари позволение набальзамировать труп умершей по египетскому обычаю, согласно ее последнему желанию. Сам он предался безграничной горести. Он ломал руки, разрывал свои одежды и посыпал пеплом свою голову и свое ложе. Все придворные вельможи должны были следовать его примеру. Стража становилась на смену с разорванными знаменами при глухом, сдержанном звуке барабанов. Кимвалы или тавры бессмертных были обтянуты флером. Лошади, возившие покойницу, и те, что находились при дворе, были окрашены синей краской и лишились своих хвостов. Весь придворный штат ходил в траурных темно-коричневых одеждах, разодранных до пояса. Маги должны были три дня и три ночи непрерывно молиться об усопшей, душа которой в третью ночь у моста Чинват ожидала судебного приговора на целую вечность. Царька Сандана и Атосса тоже не уклонились от упомянутых очищений и произнесли по умершей, как по ближайшей родственнице, 30 заупокойных молитв, в то время как Небенхари, в доме, расположенном у городских ворот, начал бальзамировать ее по всем правилам искусства и самым дорогим способом. Девять дней Камбис пребывал в состоянии, похожем на сумасшествие. То, воспламеняясь бешенством, то, впадая в апатию и оцепенение, он не допускал к себе даже своих родственников и верховного жреца. Утром десятого дня он потребовал к себе главного из семи судей и приказал ему приговор над Гауматой, братом Арапаста, вынести с возможной снисходительностью. Не Тетис на смертном одре умоляла его пощадить жизнь несчастного юноши. Через час ему подали приговор на утверждение. Приговор этот гласил следующее. «Победа царю! Так как Камбис, око мира и солнца справедливости, кротости своей обширной как небо и неистощимой как море, повелел преступление Гауматы, сына мага, наказать не со строгостью судьи, а со снисходительностью матери, то мы, семеро судей царства, постановили пощадить его жизнь, подлежащую смертной казни. Но ввиду того, что вследствие легкомыслия этого юноши Самые высшие и лучшие лица в государстве подвергались опасности, и можно бояться, что свое лицо и свою фигуру, которые боги в своей милости и благости сотворили столь удивительно похожими на лицо и фигуру Бартии, благородного сына Кира, он снова может употребить во зло, мы постановили обезобразить его голову таким образом, чтобы легко можно было отличить недостойнейшего от достойнейшего в государстве». Поэтому гаумате, соизволение и по повелению царя, отрезать оба уха, честь правых и к позору нечистого. Камбис утвердил приговор, который и был исполнен в тот же день. Арапаст не осмелился ходатайствовать за своего брата, но этот позор уязвил его честолюбивую душу глубже, чем могло бы ее уязвить присуждение его брата к смертной казни. Он боялся из-за изувеченного юноши лишиться уважения и поэтому приказал ему как можно скорее оставить Вавилон и удалиться в загородный дом, который он имел на горе Аракадресе. Последнее время какая-то бедно одетая женщина, лицо которой было закрыто густой вуалью, день и ночь сторожила у больших входных ворот дворца. И ни угрозы караульных, ни грубые шутки царской прислуги не могли отогнать ее от занятого ею поста. Ни один из низших должностных лиц, проходивших через ворота, не избавился от ее расспросов. Вначале о состоянии здоровья египтянки, затем об участи гауматы, когда один словоохотливый фонарщик со злорадным смехом сообщил ей о приговоре, постигшем брата верховного жреца, она начала метаться как безумная и поцеловала одежду удивленного фонарщика который принял ее за сумасшедшую и предложил ей милостыню. Она отказалась принять ее и упорно сохраняла свой пост, питаясь хлебом, который бросали ей сострадательные раздаватели кушаней. Когда три дня спустя Гоумата, скрепко обвязанный головой, выехал в закрытой арманаксе, направляясь к воротам дворца, она бросилась за экипажем и бежала возле него с криком до тех пор, пока возница не придержал своих мулов и не спросил, что ей нужно. Тогда она откинула вуаль и показала больному юноше свое хорошенькое, сильно раскрасневшееся личико. Узнав ее, Гаумата испустил тихий возглас удивления, но скоро оправился и спросил «Чего ты хочешь от меня, Мандана?» Несчастная с умоляющим видом подняла руки и взмолилась «Ах, не оставляй меня, Гаумата! Возьми меня с собой! Я прощаю тебе все несчастье, в которое ты вверг меня и мою бедную госпожу!» Я люблю тебя по-прежнему и буду ухаживать за тобой, заботиться о тебе, как самая последняя служанка. В душе юноши произошла короткая борьба. Уже он хотел отворить дверцу Арманаксы и заключить подругу детских его лет в свои объятия. Но вдруг услышал приближающийся конский топот. Он посмотрел вокруг и увидел колесницу, наполненную магами, которые ехали во дворец на молитву и между ними узнал многих бывших своих товарищей из жреческой школы. В нем пробудился стыд. Он боялся как бы те, с которыми он, как брат главного жреца, часто обходился гордо и заносчиво, не увидели его. Под влиянием этого чувства он бросил Мандане наполненный золотом кошелек, который подарил ему брат при прощании, и приказал вознице гнать вовсю прыть. Мулы бешено помчались. Мандана Ногами оттолкнула от себя кошелек и крепко уцепилась за кузов арманаксы. Колесо захватило ее платье. В отчаянии она вскочила на ноги, опередила мулов, которые должны были замедлить свой бег, так как дорога вела теперь на гору, и схватила их под узцы. Возница употребил в дело свой трехконечный бич. Мулы рванулись, опрокинули девушку и помчались далее. Ее последний скорбный крик — точно острие копья, вонзился в раны изувеченного юноши. На двенадцатый день после смерти Нитетис Камбис снова отправился на охоту. Эта забава с ее возбуждением, опасностями и волнениями должна была развлечь его. Вельможи и сановники встретили царя громогласным приветствием, которое он принял с благосклонной благодарностью. Немногие дни пережитого горя вызвали сильную перемену в Камбисе, не привыкшем к страданию. Его лицо было бледно, черное, как вороново крыло, волосы на голове и бороде посидели. Уверенность в победе уже не так ярко сверкала в его глазах, как прежде. Он из горького опыта узнал, что существует воля, которая сильнее воли царя. что хотя он может уничтожить многое, но вместе с тем не в состоянии сохранить ни одной, даже самой жалкой жизни. Прежде чем поезд двинулся с места, Камбис сделал смотр ловчим, позвал Габриаса и спросил, где Фанас. «Мой государь не приказывал. Он раз навсегда, мой гость и товарищ. Позови его и следуй за нами». Габриас поклонился, бросился во дворец и через полчаса снова присоединился к свите царя вместе с Фанасом. Афининин был встречен множеством дружеских приветствий со стороны охотников. Обстоятельство, которое должно было казаться тем страннее, что ни в ком не развито чувство зависти в такой степени, как в царедворцах, и никто не может быть более уверен в неприязни к себе, как любимец властителя. Но Фанес, по-видимому, составлял исключение из этого правила. С ахеменидами он вел себя так свободно, непринужденно и вместе с тем так скромно, и своими вскользь бросаемыми намеками на предстоящую Великую войну, которая не замедлит вспыхнуть, возбудил так много надежд, И, наконец, своими превосходно рассказанными, совершенно новыми для персов веселыми анекдотами, умел возбуждать в них такую веселость, что все, за немногим исключением, радостно приветствовали появление Афининина. Когда он отделился от охотничьего кортежа, чтобы вместе с царем преследовать дикого осла, то между придворными начались о нем разговоры. Один признавался другому, что еще ни разу ему не случалось видеть такого совершенного человека, как Фанес, Удивлялись уму, с которым он выяснил невинность узников, утонченной ловкости, с какой он приобрел благосклонность царя, скорости, с которой он изучил персидский язык. При этом ни один из ахименидов не превосходил его красотой и пропорциональностью фигуры. На охоте он показал себя превосходным наездником. В схватке с медведем он проявил себя необыкновенно смелым и искусным охотником. Тогда, как царедворцы на обратном пути... Привозносили до небес все эти качества нового фаворита, старый Арасп ворчал. «Я охотно допускаю, что этот Эллин, который, впрочем, уже и в войне закалил себя наилучшим образом, человек редкостный. Но вы не хвалили бы его и в половину, если бы он не был чужеземцем, если бы его манера не представляла для вас ничего нового». Фанес слышал эти слова. Так как он, скрытый густым кустарником, находился в эту минуту в непосредственной близости от говорившего, когда тот замолчал, он присоединился к собеседникам и сказал, улыбаясь: «Я слышал твои слова и благодарю тебя за твое дружеское расположение. Вторая часть твоей речи была для меня еще приятнее, чем первая. Для... Была для меня еще приятнее, чем первая. Я увидел в ней подтверждение моего собственного вывода, а именно, что вы персы» самый великодушный из всех народов, так как достоинство чужеземцев вы прославляете столько же и даже больше, чем достоинство своих соотечественников». Все присутствовавшие улыбнулись, польщенные этими словами Фаноса, а Фининин продолжал. «Как не похоже на вас, например, евреи. Они считают себя единственным народом, который приятен богам, и тем делают себя презренными в глазах мудрых и ненавистными всему свету. Да хоть бы и египтяне». Вы не поверите, что это за темные люди. Если бы это зависело только от жрецов, которые у них необыкновенно могущественны, то все иностранцы там были бы убиты, и все царство Амазиса сделалось бы недоступным для всякого чужеземца. Настоящий египтянин скорее предпочтет голодать, чем есть из одного горшка с кем-нибудь из нас. Нигде нет такого множества странностей, особенностей, диковинок, как там. Впрочем, чтобы быть беспристрастным, я должен признаться, что Египет по справедливости считается богатейшей и культурнейшей из всех стран мира. Тот, кому принадлежит это государство, не имеет повода завидовать даже богам относительно их сокровищ. И как легко, да смешного легко, завоевать этот прекрасный Египет. Мне из десятилетнего опыта известны все тамошние отношения – И я знаю, что вся военная каста Амазиса не может устоять против одного единственного отряда, такого, например, как ваши бессмертные. Кто знает, что принесет нам будущее? Может быть, мы все вместе еще совершим поход на Нил? По моему мнению, ваши мечи долгонько наслаждаются отдыхом». Всеобщие бурные клики одобрения сопровождали эти хорошо рассчитанные слова Фанеса. Камбис услышал голоса своей свиты, повернул к ней коня и спросил о причине неожиданного ликования. Фанас тотчас же отвечал, что Ахимениды радовались при мысли о возможности предстоящей войны. «Какой войны?» — спросил царь, улыбаясь в первый раз после многих дней угрюмой печали. «Мы говорили вообще о возможности», — отвечал небрежно Фанас. Затем он повернул свою лошадь и подъехал близко к царю. Его голос принял какой-то певучий, проникающий в сердце тон. Он посмотрел в глаза царю с выражением задушевности и сказал, «О, государь, хотя я не родился в этой прекрасной стране твоим подданным, хотя я только с недавнего времени имею счастье знать могущественнейшего из всех властителей, однако же я не могу избавиться от одной, может быть, слишком дерзновенной мысли, что боги с самого рождения предназначили мое сердце для тесной с тобой дружбы». Так скоро и коротко сблизили меня с тобой вовсе не те великие благодеяния, которые ты мне оказал. Я не нуждаюсь в них, так как принадлежу к числу богатейших людей своего Отечества и не имею никакого наследника, которому я мог бы завещать приобретенное сокровище. Некогда я имел мальчика, прекрасного, милого ребенка. Впрочем, я не хотел говорить этого тебе. Не гневаешь ли ты на мою откровенность, государь? Нисколько отвечал властитель, с которым Дофаноса никто еще не говорил подобным образом, и который чувствовал сильное влечение к этому чужеземцу. «До настоящего дня твое горе было для меня слишком священно, чтобы его нарушать. Но теперь наступило время исторгнуть тебя из печали и наполнить твое похолодевшее сердце новым пламенем. Ты услышишь вещи, которые должны быть тебе неприятны. Теперь уже ничего не может опечалить меня». Не печаль, а гнев возбудят в тебе мои слова. Ты подстрекаешь мое любопытство. Тебя нагло обманули. Тебя, а также и милое существо, которое несколько дней тому назад сошло в преждевременную могилу. Камбис, сверкая глазами, вопросительно посмотрел на Афининина. Царь египетский Амазис позволил себе сыграть с тобой, могущественным властелином земли, дерзкую шутку. Эта очаровательная девушка не была его дочерью, хотя она сама считала себя ею. Она... невозможно, Это действительно кажется невозможным. Однако же я говорю чистейшую истину. Амазис соткал из лжи и обмана паутину, которая опутал целый мир, в том числе и тебя, государь. Не Тетис, очаровательнейшее существо, какое только когда-либо родилось от женщины, была дочерью государя, но не похититель трона Амазиса, нет. Этой жемчужине дал жизнь низвергнутый им египетский фараон Хофра. «Нахмурь свое чело, мой повелитель, ты имеешь на это право, так как ужасно быть обманутым своими друзьями и союзниками». Камбис кольнул шпорами своего скакуна, и так как Фанос надолго умолк, с целью произвести на царя глубокое впечатление потребовал. Подробности. Я хочу знать подробности. Лишенный престола Хофра двадцать лет жил в Саисе под домашним арестом когда его жена, которая произвела на свет троих детей и похоронила всех их, снова почувствовала себя беременной. Офра был счастлив и пожелал, в благодарность за эту милость неба, принести жертву в храме Нехебд, египетской богине, которой приписывают благословение детьми. Но один из бывших вельмож его двора, по имени Паторбемис, которого он в несправедливом гневе позорным образом изувечил, напал на него с толпой рабов и умертвил. Амазис немедленно велел привести несчастную вдову в свой дворец и отвел ей комнату возле покоя своей супруги Ладикеи, которая, подобно ей, ожидала скорого разрешения от бремени. Там вдова Хофры дала жизнь девочке, но сама умерла от трудных родов. Два дня спустя у Ладикеи тоже родилась дочь, но мы уже въехали в ограду дворца. Если ты мне позволишь, то я велю прочесть тебе отчет родовспомогателя, являвшегося посредником в этом обмане. Разные заметки его, вследствие удивительного стечения обстоятельств, о которых я расскажу тебе позже, попали в мои руки. Ануфис, бывший главный жрец Гелиополя в Египте, живет теперь в Вавилоне и знает все виды письменных знаков своего народа. Небенхари, глазной врач, естественно, откажется помогать в разоблачении обмана, который должен принести его отечеству верную погибель. «Я жду тебя одновременно с этим человеком». Крес, Небенхари и все Ахимениды, которые были в Египте, тоже пусть явятся. Прежде чем я начну действовать, я должен обрести твердую уверенность. Твоего свидетельства недостаточно, так как я от самого Амазиса знаю, что ты имеешь причину ненавидеть его род. В назначенное время призванные лица предстали перед царем. Бывший главный жрец Ануфис был восьмидесятилетний старик, высохшую голову которого можно было бы уподобить черепу мертвеца, если бы из нее не смотрели два больших серых глаза, полная ума и блеска. Несмотря на присутствие царя, он сел, так как его члены были парализованы, в кресло, держа большой папирусный свиток в исхудавшей руке. Одежда его своей белизной уподоблялась снегу, как это приличествовало жрецам, Но на ней местами виднелись заплаты и прорехи. Некогда он, вероятно, был высок и стройен, но старость, лишения и болезни так согнули и скорчили его, что его рост представлялся крайне малым, тогда как голова казалась слишком большой для такого карлоподобного тела. Подле этого странного человека стоял бенхари и поправлял подушки, поддерживавшие спину старика. Врач почитал в нем не только главного жреца, глубоко посвященного во все мистерии, но и удрученного годами старца. По правую сторону от него стоял Фанес, а рядом с ним — Крес, Дарий и Приксасп. Царь сел на трон. Его лицо было сурово и мрачно, когда он, нарушив молчание присутствовавших, начал таким образом. «Вот этот благородный Элин, которого я расположен считать своим другом, сделал мне странное сообщение. Будто Амазис нагло меня обманул, будто бы моя умершая супруга была не его ребенком, а дочерью его предшественника. Послышался шепот удивления. Вон тот старик явился сюда, чтобы доказать нам существование этого обмана. Ануфис сделал подтверждающее движение. Теперь прежде всего я обращаюсь к тебе, Приксасп, мой посол, с вопросом, была ли передана тебе не Тетис, как дочь Амазиса? Безусловно. Правда, не Бенхари, расхваливал царицы Касандане сестру Нитетис, Тахот, как прекраснейшую из двух близнецов. Но Амазис настоял на том, чтобы послать в Персию Нитетис. «Я полагал, что, отдавая тебе свое прекраснейшее сокровище, он желал особо обязать тебя и перестал думать о сватании Тахот, так как, на мой взгляд, покойница превосходила свою сестру и очарованием красоты, и достоинством своих манер. В своем письме к тебе, государь, он также пишет». Ты, конечно, помнишь это, что он вверяет тебе свое прекраснейшее, наиболее любимое дитя. Да, он писал это. «Инитетис, конечно, была прекраснейшей и благороднейшей из двух», — подтвердил крест слова посла. Впрочем, мне казалось, что Тахот была любимицей египетской царской четы. «Это верно», — прибавил Дарий. «Однажды Амазис за столом подшучивал над бортьей и сказал ему, «Не всматривайся слишком глубоко в глаза Тахот». Потому что если бы ты был даже каким-нибудь богом, то я все-таки не позволил бы тебе взять ее с собой в Персию. Наследник престола Псамитих был заметно рассержен этим заявлением и воскликнул: «Отец, вспомни Афанасия! Афанасия? Именно так, государь», — отвечал Афининин. «Амазис однажды, будучи на веселе, выдал мне свою тайну, и потому Псамитих его предупреждал, чтобы он не проболтался вторично. Расскажи, как это было.» Когда я из Кипра победоносно возвратился в Саис, то при дворе было большое празднество. Амазис всеми способами оказывал мне особенное внимание и к ужасу своих земляков обнимал меня, так как я завоевал для него богатую провинцию. Чем больше он пьянел, тем с большим жаром выражал мне свою признательность. Когда, наконец, я с Псамитихом привел его обратно в его жилище, и мы проходили мимо комнат его дочерей, он остановился и сказал... «Там спят девушки. Когда ты прогонишь свою жену, Афининин, то я отдам за тебя не Тетис. Ты стал бы для меня желанным зятем. Относительно этой девушки удивительная история, Фанес. Она вовсе не моя родная дочь». Вот все, что Псаметих позволил сказать опеневшему отцу. Затем он закрыл ему рукой рот и грубо отослал меня домой. «Там я обдумал сказанные Амазисом слова», и вывел заключение об их справедливости, подтвержденной теперь из достоверного источника. «Прошу тебя, царь, повели этому старцу перевести относящиеся к делу места из дневника родоспомогателя, имготепа». Камбис сделал знак, и старик громким звучным голосом, которого никто не мог ожидать от этого дряхлого тела, прочел следующее. «Пятый день месяца то-то меня позвали к царю. Я ожидал этого, так как царица мучилась родами». С моей помощью она легко разрешилась от бремени слабой девочкой. Когда кормилица взяла ее, Амазис отвел меня за занавеску, которая разделяла спальню его супруги. Там лежало другое грудное дитя, в котором я узнал новорожденную дочь супруги Хофры, которая умерла на моих руках в третий день Тота. -то. Царь показал сильную девочку и сказал, это существо без родителей. Но так как закон повелевает принимать к себе оставленных сирот, то Ладикея и я решили воспитать этого грудного ребенка как свою родную дочь. Для нас очень важно скрыть это обстоятельство от всех, в том числе и от самого этого детяти. Итак, я прошу тебя держать на этот счет язык за зубами и распустить слух, что у Ладикеи родились две девочки-близнецы. Если ты исполнишь это согласно моей воле, то сегодня же получишь пять тысяч золотых колец, и каждый год до смерти своей будешь получать пятую часть этой суммы. Я молча поклонился, приказал всем присутствовавшим оставить комнату родильницы, а потом позвал их опять, чтобы сообщить, что у Ладикеи родилась еще другая дочь. Настоящая дочь ее была названа Тахот, а подложная — не Тетис. При этих словах комбис вскочил с трона и начал большими шагами ходить по зале. Ануфис же невозмутимо продолжал. «Шестой день месяца Тота. -то. Когда я сегодня утром прилег, чтобы немного успокоиться от волнений ночи, явился слуга царя, который передал мне обещанное золото с письмом. В этом письме меня просили достать мертвого ребенка, которого предполагалось похоронить с большой торжественностью, как дочь Хофры. С трудом мне удалось получить желаемое от одной бедной девушки, которая тайно пришла к старухе, живущей в городе мертвых. Она не хотела расстаться с умершим сокровищем, которое причинило ей так много горя и стыда, и исполнила мою просьбу только тогда, когда я ей обещал, что ее малютка будет самым лучшим образом мумизирована и погребена. В моем большом ящике с лекарствами, который на этот раз должен был нести мой сын Небенхари, вместо моего слуги Гиба, мы принесли маленький труп в родильную комнату вдовы Хофры. Дитя бедной девушки было похоронено со всевозможным великолепием. Если бы я смел сказать ей, какая прекрасная судьба ожидает ее милое дитя после смерти. Нибенхари тотчас же был призван к царю. При вторичном упоминании этого имени Камбис остановился и спросил. Наш глазной врач Небенхари не то ли самое лицо, о котором упоминается в этой рукописи? Небенхари отвечал Фанас: сын того самого Ингатепа, который подменил обоих детей. Глазной врач мрачно смотрел в землю. Камбис взял папирусный сверток из рук Ануфиса, посмотрел, покачивая головой на покрывавшие его письмена, подошел к врачу и сказал, «Взгляни на эти знаки и скажи мне, отец ли твой написал их?» Небенхари упал на колени и поднял руки. «Эти знаки написал твой отец?» — спросил Камбис снова. «Не знаю, действительно. Я хочу знать правду. Да или нет?» «Да, государь, но...» «Встань и будь уверен в моем благоволении». Отданного украшает верность его своему повелителю, но не забывай, что теперь ты меня должен называть своим царем. Касандана уведомила меня, что ты намереваешься завтра посредством искусной операции возвратить ей зрение. Не слишком ли далеко заходит твоя смелость? Я уверен в моем искусстве, государь. Еще одно. Знал ли ты об этом обмане? Да, государь. И ты оставлял меня в заблуждении? «Я принужден был поклясться Амазису, что сохраню тайну, а клятва?» «Клятва священна. Позаботься, Габриас, чтобы обоим этим египтянам была назначена порция угощения с нашего стола. Ты, по-видимому, нуждаешься в лучшей пище, старик. Мне не нужно ничего, кроме воздуха для дыхания, крошки хлеба и глотка воды для утоления голода и жажды, чистой одежды, чтобы быть приятным богам и себе самому, и собственной комнатки, чтобы не мешать никому». Никогда я не был богаче, чем в настоящий день. Каким это образом? Я в эту самую минуту намереваюсь подарить царство. Ты говоришь загадками. Своим переводом рукописи я доказал, что твоя умершая супруга была дочь царя Хофры. По нашим законам о наследстве сыновей или братьев, дочь царя тоже имеет полное право на престол. Когда она умирает бездетной, то ее супруг становится законным наследником. Амазис — похититель престола, между тем, как Хофра и его потомки имеют право наследства по своему рождению. Псаметих теряет всякое право на скипетр, коль скоро существует брат, сын, дочь или зять Хофры. Итак, в лице персидского царя приветствую будущего властелина моего прекрасного отечества». Камбис самодовольно улыбнулся, а Ануфис продолжал. «И по звездам я тоже прочел, что Псаметих погибнет». Тебе же предназначена египетская корона. «Звезды не могут ошибаться», — уверенно заявил Камбис. «Тебе же, щедрый старик, я повелеваю высказать какое-нибудь желание, в чем бы оно ни заключалось. Позволь мне в колеснице следовать за твоим войском в Египет. Я томлюсь желанием закрыть свои глаза на Ниле. Быть посему, оставьте теперь меня, друзья, и чтобы все мои сотрапезники явились к сегодняшнему столу». Закупками и со сладким вином мы будем держать военный совет. Поход в Египет мне кажется более прибыльным, чем война с массагетами. Победа царю, провозгласили присутствовавшие с громким ликованием. И удалились. Акамбис велел позвать своих одевателей и раздевателей, чтобы в первый раз заменить свое траурное платье великолепными одеждами царя. Крес и Фанос вместе отправились в сад, зеленевший у восточной стороны дворца с его деревьями, кустами, фонтанами и цветочными грядами. Черты Афинина сияли удовольствием, тогда как развенчанный царь смотрел с озабоченным видом. «Подумал ли ты, Эллин, — начал Крес, — какой факел пожара бросил в мир? Поступать, не подумав, свойственно только детям и глупцам. Ты забываешь еще людей, ослепленных страстью или гневом. Я к ним не принадлежу». И однако же месть возбуждает ужаснейшие страсти. Только тогда, когда она выполняется в пылу безумного порыва. Моя же месть холодна, вон как это железо, но я знаю свою обязанность. Первая обязанность каждого добродетельного гражданина состоит в том, чтобы свое собственное благо подчинять благу своего отечества. Я знаю это. Но забываешь, что вместе с египетским царством ты предаешь персам и свою собственную эллинскую родину. Я придерживаюсь иного мнения. Неужели ты думаешь, что Персия оставит Грецию в покое после того, как овладеет всеми другими берегами Средиземного моря? Никоим образом. Но я знаю своих эллинов и думаю, что они победоносно выступят против варваров и с приближением опасности сделаются более великими, чем они были когда-нибудь. Общее дело сплотит все наши разрозненные племена, сделает нас единым великим народом, который не спровергнет троны чужеземных поработителей. Это мечты, которые должны осуществиться, в чем я уверен точно так же, как в осуществлении моей мести. Не намерен с тобой спорить, так как дела твоей родины мне стали чужими. Впрочем, я считаю тебя человеком благоразумным, который любит прекрасное и доброе, и имеет слишком честный образ мыслей для того, чтобы из-за одного своего честолюбия желать погибели целого народа. Ведь ужасно, что судьба за вину одного лица, носящего венец, карает целые народы. Теперь скажи мне, если ты сколько-нибудь дорожишь моим мнением, какая несправедливость так сильно воспламенила твое мщение? Слушай же, и не старайся никогда впредь отклонять меня от моих намерений. Ты знаешь наследника египетского престола, знаешь также и Родопис. Первый по многим причинам был моим смертельным врагом. Последнее другом всех эллинов, и в особенности моим. Когда я был вынужден оставить Египет, мне грозила месть со стороны псаметиха. Твой сын Гигес спас меня от смерти. Несколько недель спустя мои дети приехали в Наукратис, чтобы оттуда отправиться в Сигеум. Родопис приняла их под свое дружеское покровительство. Один негодяй узнал эту тайну и выдал ее псаметиху. На следующую ночь дом фракиянки был окружен, и там произвели обыск. Нашли моих детей и схватили их. Между тем Амазис ослеп и позволил своему сыну творить все, что ему заблагорассудится. А тот не постыдился. Моего единственного сына... Он велел его убить. Да. А твой другой ребенок? Девочка до сих пор находится в его власти. Но ведь ей, бедняжки, придется плохо, когда узнают. Пусть она умрет. Лучше лишиться детей, чем без отмщения сойти в могилу. «Я понимаю тебя и больше не имею права на тебя сердиться. Кровь твоего ребенка требует отмщения». При этих словах старик пожал правую руку Афининина, который, осушив свои слезы и оправившись от волнения, предложил. «Пойдем теперь на военный совет. Никто не может быть более благодарен Псамитиху за его позорные дела, чем Камбис. Этот человек, быстро воспламеняющийся страстью, не способен быть мирным правителем». И все-таки мне кажется, что высшая задача царя состоит в том, чтобы трудиться для внутреннего благосостояния своего народа. Но люди таковы, что прославляют своих бойцов более, чем своих благодетелей. Как много песен сложено в честь Ахилла, но кому пришло в голову прославлять в песнях мудрое правление Питака? Для пролития крови нужно иметь больше мужества, чем для посадки деревьев но гораздо больше требуется доброты и ума для того, чтобы залечивать раны, чем для того, чтобы их наносить. Однако же, прежде чем мы войдем в зал совета, я должен задать тебе один вопрос. Безопасно ли будет Бартии оставаться в Наукратисе, когда Амазис узнает о планах царя? Никоим образом. Но я предупредил и советовал ему отправиться туда переодетым и под вымышленным именем. И он согласился? По-видимому, он намеревался последовать моему совету. «Во всяком случае, будет хорошо, если мы пошлем гонца, чтобы предупредить его. Мы попросим об этом царя. Теперь пойдем. Вон уже едут повозки из кухни с кушанями для придворного штата. Сколько людей кормит царь ежедневно?» «Около пятнадцати тысяч человек. Так пусть персы благодарят богов за то, что их властители имеют обыкновение кушать только один раз».